На помощь спутника рассчитывать не приходилось. В одной руке общительно переселение стащил корзину с едой, а в другой трепыхающийся мешок с жертвенными животными. Куры то ли не сознавали готового им высокого предназначения, то ли напротив, сознавали слишком ясно. Они беспокойно кудахтели, рвались на волю, и, судя по запаху, уже неоднократно выразили свой ужас примитивно физиологическим образом. Как он будет доставать их из мешка? Макс изо всех сил старался не думать. Попытки побеседовать с отрубленной головой невезучего политика оказались бесплодны. Хотя Морриган подняла духа без особых проблем, и дух этот тяжко травмированный своей неожиданной кончиной с перепугу выложил все, что знал, ничего нового от него не услышали. Как и предполагал Макс, Дакоста не имел понятия о расположении излучателей, даже того единственного, что находился в его владениях. А пояснить это, самостоятельно наблюдая за вампирами как Шэлар, у него не хватило ума или желания. Более того, этот голлиправитель сам не знал, что делают его министры, а доклад о результатах экспедиции даже не прочёл, удовлетворившись устным сообщением, ничего не нашли. Одно хорошо. Во время визита в Лондону казаку подробно поведали обо всём, что случилось за время его отсутствия, и теперь Максу не нужно было объяснять это самому. У пещеры они задержались до сумерек, и искать избушку пришлось уже в темноте. К счастью, казах точно знал дорогу, а Рельмо догадался прихватить фонарик, а то блуждали бы они по этому лесу до утра. Обитая сепакойный ведьма показалась из-за дерева как раз в тот момент, когда переселенец вёл свои воспоминания по четвёртому кругу, и Макс радостно прекратил это издевательство. Ты не знаешь, здесь есть вода и дрова. «Вода есть», – охотно сменил тему казак. «Тут ручей почти рядом, чистенький, а дрова, если с зимы остались». «Ну, раз ты знаешь, где вода и дрова, ты за ними и пойдешь», – сделал вывод почтенный метр. «А я займусь остальным. Кстати, конюшня или сарайчик возле дома есть?» «В том сарайчике коза еле помещалась», – припомнил казак. «Но есть навес». «А волки тут не водятся? Если я лошадь оставлю под навесом, с ней ничего не сделается?» «Если и были, их давно тролли сожрали», – рассудил переселенец. «Но я никаких волков не припоминаю. Хресте свою козу всегда тут поблизости посла, и ничего». На этот раз он не стал изражать против того, что его посылают как подмастерье. Видимо, сообразил, что в обещанное остальное входит не только растопка печи и нарезка колбасы, Ну и извлечений из мешка перепуганных кур. Загрузив в сенях мешки и подвесив лашадки торбу с овсом, Макс занёс в дом косинку, выдрозил на стол и первым делом огляделся в поисках хозяйки. Ольга, конечно, не могла видеть призрак, пока тот не явился в подобающее призраком время. Но Магу подобные условности ни к чему. Ведь ему не было видно, то ли в стене спряталась, то ли вышла по свежему воздуху прогуляться. Доне: "Кристина", вежливо позвал Рельмо, полагая, что именно так звали хозяйку, а казак, как обычно, переиначил её имя в свой лад. Мне нужно с вами поговорить. Не могли бы вы выйти в комнату? Являться не обязательно, я и так увижу. Ой, может, не надо? Донесся за печки доне измущённый женский голос. Можно и так поговорить. Да, можно, конечно. Но всё же удобнее разговаривать, видя друг друга. В чём проблема? Ой, нет, лучше не надо. На этот раз в голосе посётился даже некий намёк на кокетство. Некоторое время ушло на тактичное выяснение причин неожиданной скрытности уважаемой дамы, и к приходу казака Макса всё же удалось вытянуть из приведения части сердечное признание, совершенно предовое на его взгляд. Дама страшно стеснялась показаться перед таким представительным кавальера в том виде, в котором ее настигла смерть, то есть не одетой подобающим образом. «Что вы, сударыня, это такие условности!» Начал было Макс, но тут явился казак и прервал их куртуазные расшаркивания простецким заявлением. «Христи, ты что, сдурела? На старости лет вздумала из себя благородную девицу корчить? Власть какая есть!» Можно подумать, я тебя не видел в исподнем, и без оного. И можно подумать, я не знаю, что в тебе восемь пудов было при жизни. Грубиян с ностальгической нежностью отозвалась ведьма. Но кто тебя за язык тянул? Ты видел, а в кабаллерах, к примеру, нет. И поэтому непременно должно видеть. Вставила рельмо, пуская в ход всё своё обаяние, уверяю вас, пиньюар вполне подобающая одежда для призрака. «Ой, слова-то какие ученые!» – окончательно оробела дама. «Постойте, откуда вы знаете? Неужто видно? Или вы сквозь стенку видите? Ах, постойте-ка, это не ваша ли жена здесь побывала Луну тому назад?» «Невестка», – уточнил Макс, – «совершенно верно. Именно она мне о вас рассказала и просила позаботиться о ваших останках. Спасибо, что приютили ее». Хорошая девочка, вздохнуло привидение за печкой. Не обманула. Христя, вылазь наконец, повторил казак. Вылазь, а то не стану тебя хранить, если будешь ломаться, как сдобный бублик. А ты чего стоишь, даже газдинку не забрал? Ну ты вечно, как бабу встретишь, так и забыл про всё на свете. Даже если это призрак толстой тётки в ночные ушки. Христя, не бери дурного в голову. Мы тебя и в ночные ушки любим. Иди до нас, до да поговорим. А то похороним, исчезнешь и не попрощаемся даже. Совместными усилиями они всё-таки выманили седливую даму из укрытия и ещё некоторое время убеждали, что всё в порядке, никаких проблем, и выглядит она так, что хоть сейчас на бал. Только когда покойница перестала кутаться в свою призрачную рубашку и глупый хихикать, дошло дело и до серьёзного разговора. Других призраков, как сообщила ведьма, шляло здесь несколько. Один даже в гости захаживал, охотник, который тоже очень приличный мужчина. Если заглянет, гости сами увидят. И разбойник забредает. Но это возлыдня, хозяйка с порога половой тряпкой гонит. Последнее время не появлялся. Нет, ни старушку, ни пастуха, ни солдата она не видела. Наверное, они не остались или слишком далеко отсюда умерли. Макс прикинул, чего ему сильнее не хочется после сытного ужина. тащиться по тёмному лесу к дороге или добывать из мешка загаженную курицу. И поняв, что в данном случае оба зла худшие, остановился на более рациональном варианте. В худшем случае ему всё равно придётся проделать и то, и другое, а вот в лучшем, если начать с курицы, можно сэкономить кучу времени. Поэтому Мэтр засучил рукава повыше, приготовил ведро воды и дал верёвкозаку держать мешок и следить, чтобы не выпрыгнул кто лишний. Отважно сунул туда руку. На подвиг ушло всего несколько секунд, за которые Макс даже не успел испачкаться. Зато жертвенные животные успели его злонамеренно клюнуть за палец. Возмущённо бронясь и вслух предсказывая подлым птицам их дальнейшую судьбу, Макс мстительно окунул избранницу в, в ведро и как следует прополоскал, не взирая на оскорблённое кудахтыне. Наверное, курица пыталась доказать, что она не утка какая, терпеть подобное обращение. «А она тебе вся нужна или только кровь и какие-то особые потроха?» полюбопытствовал казак, наблюдая за этим ритуальным омовением. «Может, остальное зажарить можно?» «Вся!» – проворчал Макс и сунул ему мокрую курицу. «Подержи-ка!» «Ну вот еще!» «Она уже чистая, зато мокрая!» «А ты держи крепко!» «Мне еще надо кости взять и из сумок кое-что достать, а у меня не четыре руки». Погода последние дни стояла пасмурная, и луна даже не показывалась из-за густых облаков. Посвечивая себе фонариком, Рельмо отыскал за оградой местечко почище, подстерил прихваченную в избе дирюгу и высыпал из мешка останки незадачливого наемника, затем воткнул в землю четыре свечи по углам. А теперь, чтобы поинтересовался казак, Дорапять расстаться с неудобной и мокрой ношей. А теперь давай её сюда и помолщи немного. Мне надо сосредоточиться. Свистнул тяжёлый нож, плюхнулось на подстилку куриная голова, струйка крови брызнула на вглоданной кости. Несмотря на волнение прошедшего дня и некоторые раздражения, нужная степень концентрации наступила быстро. Руки ещё продолжали разделывать жертву быстрыми, до автоматизма отработанными движениями. Раскладывая по местам сердце, печень, желудок, осознание уже уносилось в глубины лабиринта, к самому входу в тоннель, где жархистские некроманты обычно встречались с вызванными покойниками. И задальчивый Хоссе Игнасио примчался, как верный пёс на хозяйский свист, причём с таким видом, словно ему тут как минимум светило воскрешения. Увидев, кто его ждёт, парень приуныл и даже слегка испугался. Помню, скотина, за каким недостойным делом застала его смерть. Что, не удержался от злорадства, Макс? Теперь тебе страшно? А когда беззащитную женщину в кусты волок, не страшно было? Ты ведь ещё тогда знал, кто она такая. Так ведь патрон сказал, что вас всё равно всех убьют, бесхитростно поведал наёмник. Что ж было бояться? Теперь понял чего? Э, теперь уже поздно. Парень пригорюнился и зачем-то оглянулся на тоннель за спиной. «Куда добычу пристроили? Олухи!» С прокурорской суровостью попросил Рельмо. «Кубик переливающийся, кто прихватил? Говори быстрее. Если мы успеем его перехватить, тебе спасение мира зачтется». Так Марио хотел его снести в лавку крепыша Санчеса, чтобы в ореха не стал отпираться покойник. Наверное, и снес. «И мою долю, поди, зажилил». А что там за лавка в ореха? Поинтересовался Макс, силе вспомнить, где эта самая ореха находится. А недавно открылась. Волшебные штучки там всякие продаются. Ну и покупаются тоже. Если чего непонятно и попадётся, можно туда снести. Ты сам там был или только от приятеля слышал? Был, конечно. И как? Большая лавка? Помощники, охрана имеется? Там хозяин сам такой, что и охраны не надо. Но и два охранника у него есть, иностранцы, тоже здоровенные. Любопытно, не стоит ли узнать поточнее, что этот малограмотный юнец имеет в виду под иностранцами? Всего лишь северяне или нечто более иностранное? Макс поколебался, оценивая возможную опасность от близкого контакта. Казалось бы, обычный, далёкий от магии ваяка, не должен представлять угрозы и даже догадываться не должен. что может её представлять. Но кто знает, что происходит с людьми по ту сторону тоннеля. Бывают такие знания, обретают, что страшно становится. Опять же, вызывающего мага этот покойничек не любит и боится. Если только почувствует уязвимость. Хотя, если подумать, откуда у него такая необычайная тонкость чувств. Наверное, всё дело лишь в том, что почтенный метр никак не может забыть этот самый тоннель. а также решётку течения гнущиеся трубы уходящего в даль отца и свой страх цфу так недолго и последовать стопами с корона